Бил Франсуа Красноречие сардинки исполняет Станислав Иванов моей маме, подарившей мне счастье создавать миры из слов, Мики Тейлору, открывшему для меня поэзию диких рек, средиземноморским и всем другим рыбам, а также тем, кто с удовольствием с ними знакомится. Всем вам, кто перескажет их истории. Когда-то давно Скала на берегу была очень высокой, и чтобы не поскользнуться, корапкой на нём мне пришлось снять пляжные тапки. Так было гораздо приятнее. Пластиковые сандалии Медузы с проржавевшими пряжками и прозрачными ремешками царапали ноги гораздо сильнее, чем настоящие живые медузы, чем именем наградили их марку. А в море я вообще в них еле передвигался. Поэтому я предпочитал лазать по крутым прибрежным скалам босиком. Инчего ж, что до конца каникул ноги будут сплошь залеплены пластырями с изображением диснеевских героев? Я задумал взобраться на вершину этой скалы, она высилась на мысу в конце песчаного пляжа, где взрослые дремали, читая книжки. Там меня поджидала безжалостная мучительница тетрадь с заданиями на каникулы, а за мысом простирался дикий берег. С вершины была видна вся маленькая бухта с лужицами и ручейками между камней. С каждой волной море взбегало на берег, чтобы потом отступить, словно размеренно дышало. При каждом вдохе прозрачная вода становилась ровной и гладкой, и можно было разглядеть всё, что пряталось под ней. Это был самый удачный момент для наблюдения за живущими под водой существами. Я обожал отыскивать их ждал, когда море вдохнёт, чтобы их выследить, а затем попытаться поймать с сачком. Меня интересовали все, кто попадался на глаза: зелёные крабы с пареками из водорослей, полупрозрачные креветки, морские улитки, плюющиеся пузырьками воздуха, и даже ярко-алые анемоны. Трогать их я не решался, поскольку взрослые предупреждали, что они колючие. Единственной живностью, с которой мне не хотелось встречаться, Были рыбы, плавуши далеко от скал, там, где ноги не чувствуют дна. Я их боялся. Родители иногда приносили таких с рынка, и меня пугали их большие круглые глаза, а ещё две щели сзади на голове, из-за которых они казались обезглавленными. От страха перед ними я не решался заходить в море дальше подножья скал и оставленных приливом лужиц. Свободная синяя вода, угадывающаяся чуть дальше, Вызывал у меня непреодолимый ужас. Море сделало вдох, и я увидел с вершины скалы, как на границе волн что-то заблестело. Мой взгляд привлёк какой-то блик, возможно, маленькое сокровище, обломок перламутровой раковины или потерянный кем-то предмет. Нужно было срочно выяснить, что это. Спотыкаясь на острых камнях, я приблизился к источнику блеска. Вот тогда-то я впервые и познакомился с сардинкой. То есть тогда я ещё не знал, ни что это сардина, ни как редко её можно встретить у берега. Обычно сардины живут в открытом море. Эта, наверное, заблудилась, возможно, удирая от тунцов, которые тоже были редкостью, потому что в те времена в Средиземном море их плавало уже не так много. Вам случалось видеть живую сардину? Мало кому известно, как она красива. Рыбка сверкала и серебрилась, а вдоль её чёрной спинки шла ярко-синяя полоска, напоминающая ёлочную гирлянду. На боках сияли широкие золотистые полосы. Осаринка была одновременно роскошной и хрупкой, словно коллекционные жестяные игрушки, которые так притягивали меня в магазинах, их разрешалось трогать только глазами. Она лежала на боку, волны перекатывали её туда-обратно, И я догадался, что рыбка не в лучшей форме. Она не обращала внимания на мое присутствие, ведь обычно даже крохотные креветки улепетывали, едва уловив вибрацию моих шагов в воде. Я осторожно подхватил ее с очком и стал рассматривать, не веря своим глазам, удивительный подарок море, который плескался в моем пластиковом ведерке. Сардинка уставилась на меня в упор своим черно-белым глазом, словно пытаясь что-то сказать». Мне показалось, что за её немотой скрываются тайны, которые она хочет мне поведать о своей жизни в голубой вселенной, где я не достаю ногами до дна, а не в ведомых мне повседневных заботах сардин. Мне стало любопытно, как она там существует, как видит и воспринимает свой мир. Я задумался о том, в каком окружении она плавает, с какими созданиями пересекается под водой. разговаривает ли иногда с другими сардинами. И вдруг глубина моря перестала быть страшной, меня заинтриговали ее секреты. Я тогда еще не догадывался, что встреча с маленькой сардинкой положит начало увлечению тайнами океана, и эта страсть больше никогда не покинет меня, а будет манить все дальше и дальше в открытое море в поисках подводного мира, чьи обаятельные и вовсе не безмолвные обитатели — Станут по очереди рассказывать мне свои истории. Как эти существа общаются между собой? Как воспринимают мир какими органами чувств? Похожи ли их жизнь и эмоции на наши? Жгучее желание разгадать эти тайны заставило меня заняться наукой. Мои области исследования гидродинамика и биомеханика позволили мне взглянуть на морской мир под новым углом зрения и принесли потрясающие ответы. а заодно и новые вопросы. С тех пор я плавал с аквалангом и бес, выходил в море на судах и даже погружался в него как ночью, так и днем, наблюдая за этими волшебными созданиями. В те времена, когда я еще не осмеливался забираться туда, где мои пластиковые сандалии не доставали до дна и боялся рыб, я и не подозревал, что однажды посвящу себя их изучению, а в свободное время буду ездить по миру ради встречи с ними». Я бы ни за что не поверила, что мне доведётся услышать, как поют киты, посетить средиземноморских кошалотов, пересчитывать альбатросов или играть с гигантскими морскими дьяволами. А потом, в двух шагах от собственного дома, едва ли не в центре города найти ещё более необыкновенных рыб. Отдавшись на волю волн, я заодно ознакомился с людьми, связавшими свою судьбу с морем. с учёными, раскрывающими его секреты, рыбаками, живущими в гармонии с ним, волонтёрами, посвятившими жизнь его спасению. Я принимал участие во многих проектах, чтобы лучше понять подводный мир, защитить его или же просто найти своё место в этой экосистеме и понять, как вести гармоничный диалог с океаном. Эти люди научили меня расшифровывать сигналы дельфинов, ловить тунца или приближаться к тюленям. Тогда я узнал ещё и новые истории, написанные или рассказанные открытой наукой или подаренные нам магией легенд, приправленные пряностью навязны или поэтичностью передачи из уст в уста. Чему меня научили все эти истории? Тому, что подводный мир не только позволяет нам любоваться своей завораживающей красотой, но и делится разнообразными знаниями, в том числе о нас самих. Ну, а меня, обитатели морей, прежде всего научили разговаривать. Их особые у каждого способы общения и талант повествования, вопреки кажущейся немате моря, открыли для меня искусство слова. Эти удивительно красноречивые существа доверили мне свои истории и подарили энтузиазм и вдохновение, без которых я не сумел бы рассказать их в свою очередь. Только благодаря им я могу в этой книге поделиться... с вами всеми былыми и небылицами, которые от них услышал. Эта книга поведёт вас в глубины океана и истории, в мир науки и мир преданий. Я познакомлю вас с тайной жизнью анкёусов, скрытой от тех, кто на суше, и мы вместе поучаствуем в беседах китов. По пути мы встретим не заурядных персонажей, например, угря по имени Олле который прожил 150 лет в колодце или рыбу прилипалу, подружившуюся с австралийскими аборигенами. Мы найдём время, чтобы послушать песни морских гребешков и древнюю сагу совершенно особых морских улиток. Мы разберём последние открытия науки, изучившей иммунитет кораллов и смену пола у морских юнкеров. А ещё помечтаем, знакомясь с древними легендами моряков. зачастую более правдоподобными, чем невероятная реальность. Я надеюсь, что вы вынырнете из этой книги такими же, каким вынырнул я из моря после первого погружения, с головокружением от множеству историй и желанием в свою очередь рассказать их другим. И что вы теперь будете совсем иначе проводить отпуск на пляже или посещать аквариум и взглянете совсем другими глазами на свою золотую рыбку. на блюды с дарами моря или на сэндвич с тунцом и свежими овощами. Сардинка плескалась и подпрыгивала в моем пластиковом ведре, расписанном голубыми и розовыми морскими звездами. Она как будто выражала желание вернуться в море. Поэтому я отнес ее в бухту, туда, где та открывалась в море, и где вода была более спокойной и глубокой. С трудом удерживая равновесие на камнях, чтобы не опрокинуть ведро, я добрался до маленькой песчаной отмели и... И выплеснул рыбку в воду, в тихом месте, где не было прибоя. Сардинка осторожно поплыла в даль, сделав мне знак следовать за ней. Она предложила составить ей компанию и приступила к рассказу первой истории. Как она это сделала, пусть это останется нашей с ней тайной. Однако всё, что вы услышите в этой книжке дальше, полностью достоверно. Точность всех результатов научных исследований доказана, цитаты из старинных книг проверены, интересные сведения и личные наблюдения подтверждены многими авторами. То есть все источники надежны и поддаются перепроверке. Что же до того, как маленькая Сардинка начала свой рассказ, вам придется поверить мне на слово. Это было давным-давно, и я уже не очень хорошо все помню. Да и потом разве могли бы родиться по-настоящему красивой историей, не будь у них... странного начала. Так что давайте вместе последуем за нашей рыбкой, как я это сделал ребёнком. Будем вместе слушать её рассказы, которые полностью перевернули мой взгляд на морской мир и помогли понять наш с вами. Вернувшись с пляжа в тот день, я пошёл в гараж и весь вечер искал в сундуках маску с трубкой для подводного плавания. Я немного опасался, что нахлебаюсь воды из трубки или что вода натечёт в слишком большую для меня маску. Прижимая стекло к лицу, я ещё не знал, что стою на пороге нового мира и уже никогда не выберусь на сушу окончательно.